15 возможно осуществить план тотального смертоубийства или это пустая фантазия сатрапов сказать затруднительно в памятный день, когда президент лязгнул зубом и тени сгустились над банком ефрема балабоса причиной лязгания была отнюдь не алчность лидера, но состояние вооруженных сил россии в частности истребителей миг29, грозной силы российской армии. Неожиданно выяснилось, что у 80% самолетов, принятых на вооружение, отваливается хвост. Данную информацию президенту передали на утреннем брифинге, и суть информации не сразу дошла до лидера нации. «Хвост отваливается?» «Да, что ваше... Хвостовое оперение не прошло проверки». «Что значит?» Не прошло проверки. Коррозия металла. Когда машина находится в эксплуатации, хвостовое оперение не выдерживает нагрузки. И что происходит? Когда самолет взлетает, у самолета отваливается хвост. Как это понять? Два самолета упали, пилоты погибли. Почему? Хвост отвалился, что? У самолета хвост и генерал-майор авиации Бобрусов, позитивный, полный мужчина, показал движениями рук, как происходит взлет и как отваливается хвост у машины. Из 300 сверхмощных истребителей четвертого поколения МиГ-29, принятых на вооружение в 90-е годы, забраковали больше половины, а остальные допустили к полетам при условии периодического контроля. В стратегических разработках упор делаем на Су-27, сказал генерал-майор, смягчая неприятную новость. Не катастрофа, конечно. Еще и Су-27 имеются, и МиГ-35 на подходе не трагедия. И все же неприятно. Обороноспособность страны пострадала. Нетрудно вообразить реакцию тирана Джугашвили, если бы генерал-майор авиации доложил ему о такой потраве. Президент страны некоторое время смотрел перед собой, сжав губы. Нет, не диверсия, не саботаж, что-то еще. Но что же? Тот, кого западные газеты и оппозиция сравнивали с жестокосердным Иосифом Виссарионовичем, не имел оперативного решения по поводу коррозии хвостового оперения истребительной авиации. Это вам не шарашки организовывать из узников ГУЛАГа не Илюшина с Яковлевым жучить, не конструктора Королева распекать. Мы не в рабской стране живем, господа. Бюджет расползался как взбесившееся тесто. Проложить один километр дороги стоило теперь 35 миллионов евро, а дороги в России перекладывали каждый третий год. А тут еще эти миги. Если вдуматься... Сколько истребителей мы закопали в землю. Вся оборонная авиация похоронена под непрочным слоем дорогого асфальта. Какой ж тут Сталин, господа. Какие Микоян и Гуревич. Надо с Кессоновым побеседовать, принял решение президент. И впрямь в любом вопросе существует профессиональное знание, корпоративная ответственность. Не исключено, что целевой ремонт хвостового оперения — даст возможность реализовать продукцию, где только истребители не требуются. В Эфиопской войне, помнится, МиГ-27 применяли, и в Югославском конфликте, напомнил генерал Бабрусов, не уточнив, что силы НАТО сбили 11 МиГов, не потеряв при этом ни единой машины. Кессонову разобраться, по возможности продать. Государственное решение найдено, но настроение испортилось. Вот такой факт. Коррозия хвостового оперения истребителя — это общая боль, у каждого гражданина должно щемить сердце. Но подхватит данный факт какой-нибудь щелкопер из либеральной прессы, и начнут газеты мусолить подробности, полоскать грязное белье генштаба, примутся считать квадратные метры генеральских дач, станут искать мифические дворцы президента, Выковыривать подробности из биографий. Вместо того, чтобы болеть за страну, переживать ее беды, как свои, заилы станут зубоскалять, мол, у России хвост отвалился. Одно утешало. Либеральной оппозиции было наплевать на состояние вооруженных сил тоталитарной державы. Лучшие либеральные умы в эти дни заняты подготовкой праздника в Лондоне. Финансовая столица пройдет благотворительный маскарад. Не заметит. Стороной пройдет. Попляшут, частушки споют, а когда вернутся, кто про эти истребители вспомнит. И упругой военной походкой лидер нации отправился на встречу с банкиром Балабосом. ни единой свободной минуты в графике.